Глава четырнадцатая. Я проснулся от пронзительного крика. Мгновение спустя воздух наполнился звоном мечей и предсмертными стонами, раздался тревожный бой колокола. Вскочив на ноги, я выглянул из дома и увидел картину хаоса. В свете горящей хижины примерно пол сотни всадников галопом скакали по улице, расстреливая суетящихся крестьян из луков. Люди метались в панике, пытаясь найти укрытие. Многие падали, пронзенные стрелами. «К оружию!» — закричал я, схватив свой меч и доспехи. «Как же так-то? Где была охрана?» Мои руки дрожали от адреналина, но пара лет тренировок кендон не прошли даром. Я быстро облачился в доспехи, затягивая шнуровку. От этого будет зависеть моя жизнь. Звуки схватки приближались, И я знал, что у меня осталось совсем мало времени. Один из вражеских самураев в красном панцире в налобной повязке спешился перед домом, сунулся в комнату, где я судорожно облачался. Сдавайся, араб! Бросай клинок, бросай, говорю. Ага, спешу, аж падаю. Цепляясь за потолок, мы обменялись парой выпадов мечами, после чего порвав сёдзи, вывалились во внутренний дворик. Там уже сцепились всерьез. Самурай пошел в клинч и очень зря. Я на голову выше и прилично так сильнее. Я оттеснил нападавшего к стене, ударил головой в шлеме в его открытое лицо. Получай! Самурай зашатался, опустил меч, и я сразу на автомате провел удар в горло и почти отрубил ему голову. Кровь хлынула из артерий прямо на меня. Теперь уже у меня ноги повело. Спокойно, Дима, спокойно. Сейчас блиновану. А нет, удалось удержать ужин в себе. Самурай упал на землю, забился в огоньи. А я, сделав несколько быстрых вдохов и выдохов, собрался, выбежал на улицу. И там увидел, что в целом не все так плохо. Наша охрана пытается сдержать нападающих у входа в лагерь. Сражаются они в строю, дружно. Но самураи в красных доспехах превосходили их числом. Я бросился к ближайшему всаднику, который как раз собирался выпустить стрелу в бегущего крестьянина. Мой меч со свистом растек воздух, и самурай с криком упал с лошади, лишившись руки. Не теряя ни секунды, я развернулся к следующему противнику. Этот был опытнее, он попытался сбить меня лошадью, но я отпрыгнул в огород, чуть не упав, запнувшись за грядки. Конь заупрямился, не желая ломать ноги, поэтому самурай быстро спешился. Еще и крикнул в сторону своих: "Раптод, все сюда!" И тут же атаковал меня серией быстрых ударов. Я парировал их, используя технику кэндо, которую оттачивал несколько лет. Наши клинки сталкивались, звеня отточенной сталью. Блок, выпад, косой удар. Мимо головы просвистела стрела, чуть не срезав мне ухо. Воспользовавшись секундным замешательством противника, я сделал обманной выпад, и когда он попытался парировать, резко изменил направление удара. Мой меч вошел ему в правый глаз. Самурай бревном рухнул на землю. Вокруг меня кипела бойня. Крестьяне с бамбуковыми колиями отбивались от закованых в броню воинов, те выкашивали из луков черногногих. Но на место упавших... Тут же вставали другие, движимые отчаянием и яростью. Часть всадников прорвалась и устремилась в центр лагеря. Не думая, помчался на перерез, на ходу подобрав брошенное кем-то копье. Вспыхнула еще одна хижина. Потом кто-то выстрелил в мою сторону. Промах. Меч в ножны, копье в руку. Первого всадника я ударил резким прямым выпадом. Копье пробило доспехи. И самурай с криком вылетел из седла. Встать ему уже не дали. Тут же подскочили крестьяне, начали колоть упавшего. Второй попытался зарубить меня с коня, но я нырнул под удар и, оказавшись за его спиной, всадил копьё в щель между доспехом и шлемом, благо рост позволял. Там копьё и застряло. Я опять выхватил меч, оглянулся. Ко мне бежал окровавленный кукуха. В руках он держал Тати и Вакидзаси. В глазах было натуральное безумие. «Ладыка, вы живы! Слава богам!» «Не только жив, а уже четверых прикончил. Кто нас атакует?» «Красные доспехи носят воины Даймёо Томо. Четверых? Я только одного!» Безумие в глазах сменилось на восторг. «Ты ранен?» Я повернул парня лицом к себе, стер кровь со лба. неудачно, только размазал все. Выше на макушке был глубокий порез, который продолжал кровить. Перевизжись, а так нечем. Я поклялся себе, что первым делом внедрю индивидуальные аптечки. Идем ко входу, тут похоже уже все. Крестьяне успели заколоть всю группу, что прорвалась в центр лагеря, но и цену заплатили черногория неимоверную. На улице лежало несколько дюжин утыканных стрелами тел. Твари! Нам нужны и доспехи. За мной махнул я мечом оставшимся в живых крестьянам, увлекая их за собой. Они так уж и мало нас. Человек полста может даже больше. Из захижен продолжали появляться все новое и новое небесники, так мы стали называть о сигару из отрядов, что я сформировал. Воины Отома увидели наш прорыв, сформировали встречный отряд. И это были хорошо вооруженные самураи. Некоторые с большими мечами Одати. Плюс был один, они все спешились. Бежали мы по огородам, срезая путь между хижинами, и коннице тут было бы не развернуться. — Их строй! Надо сразу пробить насквозь! — крикнул я, поворачиваясь к кукухе. И с удивлением обнаружил рядом полностью одетого Ивакуру. Тот даже успел подвернуть штаны хакама и подвязать их к поясу специальными завязками. В руках Ивакура держал простой железный посох. Где твое оружие? крикнул я, ускоряясь и выходя вперед клина, который сам собой сформировался. Вот мое оружие. Ивакура закрутил в руках мельницу. И это было потрясающе. словно вертолет, который сейчас лопастями покрошит всех в мелкий винегрет. Вот кого надо было ставить во главе Клина, но поздно. Мы столкнулись с самураями Отомо. Собственно, стремительный посох и Вакуры все и решил. Его удары были настолько быстрыми, сразу во все направления и уровни, что красные просто не успевали его блокировать. Думаю, они их даже не видели. Я тоже внес свою лепту в уничтожение нападавших, зарубил двоих самураев, точнее, добил. И, наконец, мы прорвались к гвардейцам-небесникам. Тут тоже было почти все решено. Ючи Амахира, которого с трех сторон прикрывали ронины с ростовыми щитами, стоя на возвышении, методично отстреливал вражеских всадников. Несколько красных завязли или даже накололись на колья, что были воткнуты перед входом в лагерь. Схватки на мечах еще продолжались на правом фланге. Там Джинсу вывел во фланг самураев Отомо отряд в две дюжины небесников. Нападавшие, видя, что их атака захлебнулась, попытались отступить, но всюду натыкались на воспрявших духом крестьян и ронинов, которые их просто резали, никого не беря в плен. Сумели прорваться и ускакать во свои аси не больше десятка всадников, а мимо меня... Промчались на затрофеенных конях четыре всадника во главе с Ючи Амахира. Погоня. Я же стоял на коленях, чувствуя, как адреналин покидает мое тело, уступая место усталости и боли. Вокруг меня лежали тела и наших крестьян, и вражеских самураев. Воздух был наполнен стонами раненых и плачем тех, кто оплакивал погибших. Ко мне подошел Такахира. Его лицо было покрыто грязью, в глазах читалась смесь усталости и облегчения. «Мы победили», — сказал он хрипло. «Омма-сама, удача сегодня была на нашей стороне». «Победили». Я сплюнул кровью на землю, пока вываливались из дома с первым самураем, разбил губы об зуб. Или это при ударе головой в голову? Ладно, надо идти считать потери, помогать раненым, И думать, что делать дальше. Нападавшие были убиты все, не щадили никого, добивали сразу на поле боя. Но моя главная сейчас забота – это раненые небесники. Сёган обратился я к монаху: собери всех женщин, пусть жгут костры, таскают и греют воду. И еще надо отнести всех раненых в одно место. А что это у тебя целебная массь из софоры? Конечно, знаю это дерево. Оно было послано людям богами. Главное сохранять уверенный вид и постоянно ссылаться на высшие силы, даже если ничего не знаешь про софору и вообще слышишь про нее первый раз. Давай сюда. Помнится, мне нечто подобное помогло. Монах передал мне котомку и ушел. Первый раненый – это фигня. Замазать порезы горькой мазью и замотать бинтом. Следующий. Размороженная копытам нога повыше стопы. Это опасно. Здесь почти смертельно. Из бамбуковых дощечек наспех собираю шину и пытаюсь собрать сломанные кости. А чёрт! Руки в земле, песке, крови, кишках. Срочно мыть кипяченой водой. Теперь обработать рану. Жалко спирта нет. Можно, конечно, соке. Так ведь и соке нет. Мне пришла в голову идея простенького самогонного аппарата. Бак для браги измеевик, термометра только нет и как сделать его не представляю. Допустим про ртуть еще можно поспрашивать, ее добывают рядом с какими-то породами полезных ископаемых. А как сделать мелкий капиллярный канал в стекле? Такое не выдуешь. В принципе можно и без ртути обойтись, сделать спиртовой градусник. Но как контролировать чистоту финального продукта? Чувствуется опыт. Рядом раздался насмешливый голос Ивакуры. Я обернулся, обнаружил рядом с собой мастера боевых искусств, можно сказать, высшего разлива. Ох, как он крутил мельницу своим посохом полчаса назад. Приходилось раньше собирать сломанную ногу. Так и хотелось сказать, да, приходилось. По крайней мере на уроках обэжэ в японской школе пришлось освоить шинирование. Паренек с ногой заорал от боли. Я сорвал с куста веточку потолще, велел зажать в зубах. Дело пошло веселее, но что-то отвечать местному Брюсули надо было. Знания мне даются богиней. Все, кто пойдет со мной, обретут жизнь вечную. Ивакура, не желая отставать, присел рядом. Переродятся или, как у гайдзинского бога, попадут в рай? Нет. Какой все-таки Ивакура настырный. А ты кто таков? Я резко повернулся, посмотрел в глаза мастеру. Тот взгляда не отвел, покивал, как бы сам себе. И почему задаешь такие вопросы? Я уже десять лет странствую по островам, ищу истину и людей, которые прикоснулись к высшим знаниям. Ивакура начал рассказывать про себя. Медленно. постепенно разгоняясь. Родом мастер был из провинции Мимасака, из обедневшего самурайского рода. Уже в пять лет его отдали в услужение в замок Гдаймё Токенаутиэхисамори. Это был очень странный князь. Он не интересовался ни войной, ни охотой, ни женщинами, регулярно уходил надолго в горы, медитировал в пещерах. Сорок лет тому назад Токенаутисама Открыл школу дзюдзюцу у себя в замке, и я был в числе его первых учеников. К нам подтащили еще нескольких раненых, и Вакура стал помогать с шинами. И получалось у него даже получше, чем у меня. Между делом мастер продолжал рассказывать мне о школе так и наути. Сэнсей долго медитировал в горах близ святыни Санномия с целью развить свои боевые навыки. Сначала он изучал искусство борьбы без оружия у некого призрачного воина, который появлялся ночью в святыне, где он тренировался на протяжении шести дней и ночей, но в последнюю ночь мастер заснул от усталости, используя свой бок-кен в качестве подушки. Такенаути разбудил беловолосый человек с огромной бородой настолько страшного вида, что сенсей решил, что это видение самого бога от эго. Такенаути... Напал на незнакомца, но потерпел поражение. Горный священник сказал ему: в тот момент, когда вы встречаете врага, жизнь и смерть предрешены. Именно это называют военной стратегией. После этого он переломал меч на две части, сделав из него макеты двух кинжалов, и сообщил, что длинное оружие далеко не всегда бывает предпочтительным в бою. По рекомендации нового наставника Хисамори заложил их себе за пояс и стал изучать приемы использования коротких клинков. Особенно хорош сенсей был с посохом. Тяжело вздохнул Ивакура, вставая с курточек. Он и научил меня сражаться им. Почему не остался в школе? прямо спросил я. Такими учениками, а я видел сегодня твое мастерство. Не разбрасываются. Ивакура нахмурился, в его ладони опять появились железные шары, которые он начал катать туда-сюда. А ведь мастеру подпал тоз, сообразил я. Но выглядит он на сорок не больше. Так и наути самое передал школу старшему сыну. Наконец произнес Ивакура. Я с ним враждовал, так как его отец всегда выделял меня среди других учеников. Поэтому, как только главным стал Хисакатусан, я сразу уехал в Киото. Там думал открыть собственную школу, но не сложилось. Много странствовал, услышал про священные пещеры Аманоивато на Кюсю, решил приехать помедитировать в них. Вдруг горный старец или призрачный воин и мне откроют какие-то важные секреты мастерства. Не поколебима вера народа в чудеса. И что же? Усмехнулся я. Открыл? О, вы, нет. Но кажется, мне что-то было все-таки не посланно. Ивакура внимательно на меня посмотрел. Ваша силовая техника работы с мечом, Владыка, удивляет. Я бы хотел ее изучить. Нам всем придется многому научиться. Я махнул рукой кукухи. Кто там еще есть? Тащите. Следующий пациент был обладателем широкого пореза от плеча и почти через всю спину. Самурай из красных бил сверху вниз, но чуток промазал. Зашить, замазать будет как новенький. Латать раненого это уже не ко мне, позвал Сёгина. Шил монах хорошо, благо шелковых ниток завались. Как оказалось, есть даже настойка опия для анестезии, правда совсем чуть-чуть и только для избранных. Тем временем подошла пожилая женщина, какая-то скособоченная и смурная, сломана рука или нет, может вывих, все опухло, ничего не понятно. И что делать? Наложить шину, зафиксировав ее в таком странным положении, а вдруг не так срастется? Или хорошенько дернуть, чтобы вставить в сустав? Пока я думал, и вакура мимоходом переходя от одного раненого к другому, просто дернул ее с силой за руку. Бедняга заорала и потеряла сознание, но рука приобрела вполне человеческий вид. Аккуратно зафиксировал сустав, но не слишком туго. Похоже, все. Я вытер подсолба, сел на заваленку у хижины, той самой, что загорелась первой. Теперь отдыхать. Тяжелый день только начинается. Татибана Сан рычал и ревел, как дикий зверь. Так все глупо и позорно. Ему нет прощения выпустить кишки затупленным крестьянским ножом. Но даже это не поможет переродиться в будущем в кого-то выше, чем золотарь в районе, где живут пари. Это. А ведь он все сделал правильно: послал сначала разведку, потом обсудил со своими хатамото диспозицию и атаковал лагерь взбунтовавшихся черногногих ночью на рассвете. когда сон самый глубокий. Так он делал уже неоднократно. Но внезапно конница самураев увязла в понатыканных по всему лагерю кольях, а проклятая чернь, вместо того, чтобы разбежаться, сама напала на потерявших разгон кавалеристов. И крестьян оказалось гораздо больше, чем докладывала разведка. И еще среди них были опытные ронины, которые организовали отпор. Засыпали самураев отряда стрелами, выстрелили правильный строй. Несколько защитников показали невиданное мастерство владения мечом и нагинатой. Тут бы генералу искомандовать отход, но приказ опоздал. Их разбили. Ронины даже смогли выслать погоню во главе с отличным лучником. Он-то и подстрелил коня воего начальника. И вот первый советник Даймео, связанный, стоит на коленях на земле, пропитанной кровью, а рядом возвышается тот самый беглый чернокожий раб южных варваров, которого местные почему-то называют владыкой. Назови свое имя, приказал чернокожий, поправляя шлем, который не стыдно надеть Даймео. Но откуда он у него, а еще меч, доспехи? Татибана лишь презрительно сплюнул. Потом все-таки произнес: "Значит, ты все-таки говоришь на нашем языке? Говорю и понимаю. А понимаешь ли ты, с кем разговариваешь? С беглым рабом, который обокрал своего господина. Мгновенный удар в лицо ослепил советника, он повалился на землю, после чего услышал. Джинсу Санко, ничего, отличный бой. Ваша Нагената внесла настоящее опустошение в ряды самурая Футому. Спасибо, Владыка. С нами было благословение небес, которое вы принесли. Так они люди Сорина? Да. А это их генерал, очень несдержанный на язык.、А、давайте я его ему отрежу. Татибана попытался вскочить на ноги, его тут же повалили на землю. Последнее, что он услышал, было: «А давайте».